Глава 99. Хорошо. Не могли бы вы передать ему, что звонила Джина Кейн? Джина продиктовала свою фамилию по буквам. Я веду одно расследование, по результатам которого напишу статью, и, возможно, не одну. Полагаю, журналу American Nation было бы интересно узнать его детали. В соответствии с нашей политикой авторы должны присылать нам электронные письма. Включите синопсис. Не хочу прерывать вас или говорить невежливо. Но у меня другая политика. Пожалуйста, передайте мистеру Рэндольфу, чтобы он связался со мной, как только вернется из отпуска». И Джина положила трубку. «Возможно, кладя все яйца в одну корзину, импайр-ревью, я и совершила ошибку», — подумала она. Но кто бы мог подумать, что начать сотрудничество с другим периодическим изданием окажется так нелегко. «Выше нос. За последние 24 часа ты проделала отличную работу» на рассвете она пробежалась по центральному парку что помогло ей прояснить мысли может быть позвонить в следующий журнал в моем списке спросила она себя но тут ее смартфон завибрировал на экране высветилось имя чарли меэйнарда бывшего главного редактора Empire Review. чарли ты меня удивил она посмотрела на часы вмонтированные в холодильник в нью йорке еще нет десяти значит в лос анджелесе сейчас нет и семи а я то думала что уходя от дел Люди по утрам начинают спать подольше». «Я уже давно на ногах», — ответил он. «Джина, я буду краток. Только что объявили мой рейс. Импайр попросил меня вернуться и поработать до тех пор, пока они не найдут нового главного редактора. Я согласился. Я просмотрел список разрабатываемых тем и очень удивился, прочитав, что ты отказалась работать над историей Орел ньюс «Я этого не делала». «Так я и думал». Тебе по-прежнему нравится курица в чесночном соусе? — Да, и китайский куриный суп со сбитыми яйцами и помидорами, — сказала Джина, смеясь и вспоминая свои прежние импровизированные ужины в компании Чарли. — Я прилетаю в 3.30. Встречи у меня начнутся в 5. так что приходи к 7.30, мы вместе поужинаем, и ты расскажешь мне, как продвигается твое расследование в отношении Рэл. — Заметано, Чарли. Как же я рада, что ты вернулся в журнал. — Не говори об этом, Шерли, — ответил он. Шерли была его женой. Ну — но и я рад, что вернулся. Ну все, мне пора. До встречи.